Глава четвертая Первая В мире, из которого каким-то образом ушли женщины, Кэнди Мишем жила в доме на Уэст-Лейвен, ведущей к женской тюрьме. И это казалось символичным, потому что ее дом тоже был тюрьмой. В этом новом мире она решила поселиться с несколькими другими женщинами, которые постоянно посещали собрания, на территории бывшего склада. Склад этот, как и Шопуэлл, в отличие от большинства других домов в этом районе, почти не утратил герметичности за несчетное число лет, что простоял заброшенным. Он представлял собой Г-образную двухуровневую конструкцию, контейнер на контейнере на контейнере, построенную на бетонной площадке на месте вырубленного леса. Изготовленные из твердой пластмассы и стекловолокна контейнеры в полной мере выполнили поблекшие рекламные обещания водонепроницаемости, красовавшиеся на щите снаружи. Трава и деревья кое-где пробились сквозь бетон, листья засорили дренажную систему, но очистить бетон от растительности и дренажные каналы от листьев не составило труда, И вскрытые контейнеры, из которых вынесли ненужные ящики с вещами, оказались отличными, пусть и не самыми красивыми жилищами. Хотя, по мнению Лайлы, Кенли Мишем положила немало сил, чтобы создать в контейнере домашний уют. Лайла обошла контейнер, залитый светом, падавшим через открытые створки. Посередине стояла кровать, застеленная глинцевитым красным одеялом, отражавшим дневной свет. На глухой стене висел морской пейзаж, синее небо над скалистым берегом, вероятно, он прежде хранился в контейнере. В углу стояла кресло-качалка, на полу рядом с ним корзина с мотком пряжи, проткнутым двумя латунными спицами. В другой корзине лежали красивые вязаные носки. Демонстрация мастерства Кэнди. И что ты думаешь? Коутс задержалась снаружи, чтобы покурить. Сигареты, запечатанные в фольгу и целлофан, тоже прекрасно сохранились. Начальник тюрьмы, бывший начальник, отрастила волосы и перестала краситься. Они падали на узкие плечи и придавали ей вид пророчицы. Словно она бродила по пустыне в поисках своего племени. Лайла полагала, что такие волосы ей к лицу. — Мне нравится твоя прическа. — Спасибо, но я говорю о женщине, которая должна быть здесь, но внезапно исчезла. Кэнди Мишем была одной из четырех исчезнувших в последнее время женщин, считая Эсси. Лайла опросила женщин, которые жили в соседних контейнерах. Кэнди радостно качалась в кресле и вязала, а десятью минутами позже исчезла. Контейнер находился на втором этаже, близко к середине, и тем не менее, никто не видел, как она уходила. Дородная, сильно прихрамывающая женщина. Лайла не стала бы утверждать, что такое невозможно, но считала это маловероятным. Соседки описывали Кэнди как «веселую и счастливую». Одна, знавшая ее раньше в старом мире, назвала Кэнди возродившейся. Она очень гордилась своим мастерством и убранством контейнера, который стал ей «домом». Несколько человек упомянули, что она называла этот контейнер «квартирой моей мечты» и без всякой иронии. «Я не вижу ничего определенного». «Ничего, с чем я могла бы пойти в суд», — сказала Лайла. Но она полагала, что с Кенди произошло то же, что и с Эсси. Вот она здесь, а вот ее нет. Пуф! Абракадабра! Та же история, да? Джейнис, которая смотрела на Эсси, сказала, будто видела маленькую вспышку, не больше огонька зажигалки, и все. Пространство, которое занимала женщина, опустело. Глаза Дженнис не зафиксировали ни трансформации, ни дезинтеграции, ни какого-либо иного феномена. Все произошло слишком быстро для человеческого глаза. По ее словам, месси выключилась, как лампа накаливания, только вольфрамовая нить не тускнеет так стремительно. «Вполне возможно», — ответила Лайла. «Господи, она говорила совсем, как ее бывший муж». Она мертва, — сказала Джейнис, — мертва в другом мире. Ты так не думаешь? Металёк сидел на стене над креслом-качалкой. Лайла протянула руку. Металёк полетел к ней, приземлился на ноготь указательного пальца. Лайла уловила слабый запах горелого. Вполне возможно, — повторила она. Сейчас она боялась сказать что-либо еще, помимо коронной фразы Клинта. Мы должны вернуться. — И проводить дам. — Безумная идея, — пробурчала Джейнис. — У нас полно дел и без географических экспедиций. Лайла улыбнулась. — Значит, ты тоже хотела бы пойти? — Вполне возможно, — ответила бывший начальник тюрьмы, копируя Лайлу.